Интерлюдия Большая часть жизни Кристофа Вагнера, нового слуги величайшего из всех некромантов и алхимиков, проходила в разъездах. А где разъезд, там и сборы. А где сборы, там работа. Нельзя сказать, что Кристоф не любил работу. Скорее, он ее презирал. Труд существовал для простаков, которые в жизни ни в чем не преуспели. Они плыли по течению, как опавшие листья, осенью, а затем смиренно тонули, растворяясь в придонном иле. Себя же Крестов считал непригодным для такого существования. Он явно был рожден для богатства и роскоши, для отличного вина, пуховых перин, породистых лошадей и охоты. Вот только случайно появился на свет в неподходящей семье. Отец и старшие братья, пока не разъехались кто куда, все время пропадали в мастерской а матушка и сестры день-деньской шили, стирали, готовили. За ужином они вздыхали, распрямляли натруженные спины и с гордостью обсуждали, кто сегодня больше времени провел за работой. Крестов же считал такие разговоры неприличными. Теперь он, наконец, попал в нужное общество, где сумеют оценить его таланты по достоинству. Доктор Фауст и Мефистофель никогда не говорили о работе, Вместо этого они обсуждали места, которых Кристоф не видел, людей, которых он не знал, и тайны, в которые его не собирались посвящать. Все же он очень быстро выяснил, что доктор совершил страшный грех и продал душу дьяволу, а Мефистофель — это демон, представленный, чтобы помогать ему в изысканиях. Очень подробно Кристоф расспросил Фауста об условиях сделки и о том, выгоден ли такой контракт для человека. Доктор только смеялся. Другой бы испугался. А ты я погляжу не из робких. От чего тебя так интересует продажа души? Душа штука бесплотная, сознался Крестов. Я ее никогда не ощущал. Вот свиную колбасу можно проживать и проглотить. На медную монету можно купить пирожок. Душа же, если подумать, непригодна ни для чего. Она нужна, чтобы попасть в Царствие Небесное, мягко напомнил Фауст и улыбнулся. Он в те времена часто улыбался. Но Кристоф только рукой махнул. Если уж мне надо будет, так попаду. В любой дом можно влезть хоть через окно, хоть через печную трубу. В конце концов можно просто сломать замок. А рай он ведь побольше дома будет. Там уж точно не один вход. Фаусты веселили рассуждение слуги, Мефистофеля раздражали. Когда им с доктором хотелось побеседовать, Кристофа выставляли вон. От этого ему только сильнее хотелось узнать, о чем они говорят. Конечно, он подслушивал. Способность слышать то, что не предназначалось для его ушей, Кристоф считал своим главным талантом. Несколько раз его ловили за этим делом. Мефистофель грозился его крепко выпороть, но Фауст каждый раз останавливал демона. Когда доктор не слышал, демон осыпал Кристофа оскорблениями, называл его псом и тупицей. Вагнер только отмалчивался. Со злопыхателями не надо спешить, всему свое время. К тому же, по какой-то причине, Мефистофель не мог причинить ему вред, иначе давно бы уже сделал это. Оставалось наблюдать за ним. Демон легко, без всяких усилий, мог рассмешить Фауста, и смех его перекидывался на Кристофа тут же, хотя он частенько даже не понимал предмета веселья. Но так же легко демон нагонял на доктора тоску, которую не могли развеять никакие ужимки Вагнера. Мефистофель умел управлять настроением Фауста, как ведьмы меняют погоду по своему желанию, и Кристоф жаждал заполучить это умение себе во что бы то ни стало. Через год служения случилось страшное. Хотя о хозяине ходили всякие слухи, Кристоф и представить не мог, на что тот способен. Знаю он раньше, на какие многолетние муки обречет его Фауст, ни за что бы рта не раскрыл. Поначалу тот день не грозил никакими неприятностями. Фауст позвал его в свою лабораторию прибраться. Убираться Крестов не любил, зато любил саму лабораторию, которая делилась на три комнаты. В первой сушились травы, там всегда пахло едко и по-аптекарски. Во второй располагался атонор и смешивались эликсиры. Атанор, Алхимическая печь». В этом помещении, где шкафы от пола до потолка были заставлены книгами и склянками, Фауст проводил больше всего времени. Третья же комната называлась «стеклодувной». Ее открывали, когда доктору требовались новые сосуды смешной формы с вытянутыми носиками, круглые или напоминающие формой член. В лаборатории Крестов должен был подметать пол убирать последствия алхимических опытов и протирать пыль со стеклянных сосудов. Обычно Фауст оставлял слугу без надзора, но однажды застукал, когда тот от любопытства едва не откупорил один из пузырьков. «Стоять!» Кристоф от неожиданности дернулся и едва не выронил пузырек. Фауст сверкал глазами, и Вагнеру сделалось даже обидно. Ничего воровать он не собирался. «Подумаешь, большая ценность!» «Блестящая жижа, которая перетекает смешно и странно. Ее даже на рынке не продашь. Вон те камни, похожие на серебро, и те выглядят ценнее». В несколько широких шагов Фауст преодолел расстояние между дверью и учеником, осторожно забрал пузырек и поставил на место. Медленно выдохнул. Раньше Крестов никогда не видел, чтобы господин злился. Даже если он плохо начистил его плащ или забыл натереть жиром сапоги. «Ты хоть знаешь, что это такое?» Судя по резкой остановке после последнего слова, только природная сдержанность помешала Фаусту назвать Вагнера болваном. Крестов еще раз глянул на содержимое пузырька и не обнаружил ничего нового. «Жижа. Это Меркурий, первородная материя. Из нее происходят все металлы». «И золото?» — заинтересовался Крестов. Фауст улыбнулся, несколько смягчившись. Оно тоже. Тот, кто сумеет при помощи мышьяка или серы придать твердость этой, как ты выразился, жиже, сможет добыть золото. Так предайте! золотишку у Фауста водилось, это Крестов точно знал. Доктор не бедствовал. Деньгами он распоряжался свободно, как человек, не привыкший думать о том, что они могут закончиться. Но если из какой-то водички можно извлечь прибыль, грех этим не воспользоваться. Однако Фауст лишь засмеялся и похлопал Кристофа по плечу. Рука у него была тяжелая. «Мальчик мой, над этой задачкой бьются лучшие умы нашей страны. Возможно, однажды я найду способ это сделать». «А если это пока не золото, так чего вы на меня орали?» Доктор нахмурился. «Если ты откроешь крышку, Меркурий улетучится, а я, знаешь ли, не привык разбрасываться своими запасами». И уж точно не хочу терять их из-за кого-то вроде тебя. Видишь того парня в углу? Это мой бывший прислужник, между прочим. Тоже совал нос куда не следует. Врете вы все. Никакой это не ваш прислужник. В углу лаборатории на жестком каркасе был закреплен скелет. В дни, когда уборка становилась совсем невыносимой, Вагнер вел с ним пространные беседы в перерывах между взмахами веника. Скелет слушал и помалкивал. Несколько раз Кристоф подолгу стоял у покойника, рассматривая тонкие белые кости. Одно из бедер было надломлено у самого основания. Фауст склонил голову с интересом, поглядывая на Вагнера. «С чего ты взял, что это не мой бывший слуга?» И тут Кристоф Вагнер допустил ошибку, которую не мог себе простить много лет. Он ответил, «Да это же старик!» «Вот, смотрите, половины зубов нет, а нога как сломалась, так и не срослась. Много бы он по вашим поручениям побегал». Доктор Иоганн Фауст питал слабость к людям наблюдательным и неглупым. Он много раз сам это повторял. Как позже алхимик признался Кристофу, он давно подозревал, что голова у его слуги отнюдь не такая пустая, как кажется. «А ты внимательный юноша. Знаешь что? Пожалуй, я буду тебя учить». Кристоф улыбнулся, польщенный похвалой. Тогда он еще не подозревал, чем это для него обернется. Так начался ад Кристофа Вагнера. С тех самых пор каждый день доктор приказывал слуге явиться к себе в кабинет и усаживал его за книги. Вдалбливал в голову законы логики и правила риторики, заставлял зубрить латынь и читал ему вслух Гомера. Поначалу Вагнер изо всех сил косил под дурачка, надеясь, что Фауст, разочарованный его тупостью, откажется от своего плана. Но доктор упорствовал. Тогда Вагнер избрал другую тактику. Он ныл и жаловался, убегал и прятался. Ничто не помогало. Каждый день Фауст заставлял Кристофа учиться. Если он забывал повторить урок, доктор сёк его безбожно. Ни за какую другую провинность в жизни Крестов не получал столько синяков и садин, как за небрежность в учебе. Как-то раз, когда вместо того, чтобы слушать Одиссею, он считал мух на потолке, Фауст рассердился. Тогда прямо из пола перед ними вырос циклоп Полифем. Яростно вращая своим единственным глазом, он рычал и тянул руки к Вагнеру, готовый схватить его и сожрать, как спутников Одиссея в пещере. Крестов тогда знатно струхнул. Он нырнул под стол и трясся от ужаса, пока не услышал, как хохочет доктор. Утерев слезы, тот заметил. С нерадивыми студентами тоже сработало. Явившийся в учебный класс Полифем не добавил Крестов тяги к знаниям, но устрашил достаточно, чтобы он больше не зевал на уроках. А то неизвестно, кто следующий придет по приказу Фауста. Заметив интерес хозяина, Мефистофель... Несколько раз опоил Кристофа вином до да беспамятства. Доктору это не понравилось, и он запретил демону подливать слуге. Тогда, кажется, впервые на памяти Вагнера они поссорились. Кристоф как раз чистил в углу плащ доктора. Обычно, если этим двоим хотелось поговорить, его прогоняли. Но тут, видно, в пылу ссоры, оба забыли, что они не одни в комнате. «Я не желаю, чтобы ты его спаивал» с нажимом произнес Фауст. «Если бы мне был нужен в услужении пьянчуга, я бы вытащил его из любой канавы у трактира». «Я ему вино насильно в глотку не заливал», Мефистофель с линцой растягивал слова. Он катал по столу серебряную монету, то и дело заставляя ее замереть на ребре. «А ты, господин мой, кажется, куда больше озабочен мальчишкой, чем своими амбициями. Неужели все дело в том, что он хорошенький?» хотя демон тоже называл Фауста господином. Звучало это совсем иначе, чем из уст Кристофа. Доктор не шелохнулся, но Вагнер заметил, как у него заходили желваки, а взгляд остекленел. Мефистофель не дал ему ответить. Он подался вперед, положив локти на стол, и рукава их рубашек соприкоснулись. «А как же наши планы, Иоган? При первой встрече ты покорил меня своим умом, Другие умоляли дать им власть, деньги и сотню лет жизни, чтобы провести их в бесконечном угаре среди шлюх и собутыльников. Продли я их существование хоть на тысячу лет, они бы и тогда ничего не создали. Черви, недостойные даже котла в аду. Ты же явился ко мне совсем другим. Ты тоже просил время. Вспомни, зачем. Чтобы закончить свои эксперименты и проникнуть в самую суть вещей. Бесцветным голосом отозвался Фауст. «Я хотел завершить великое делание и передать свои знания следующим поколениям». «Великое делание. Работа с первичной материей с целью создания философского камня. Предполагает также духовную работу алхимика». Мефистофель откинулся на спинку стула. Монета сделала полный круг по столу и остановилась на ребре перед доктором. «А чем ты занят вместо этого? Учишь тупицу, который ноет каждый раз, когда его сажают за книги? За свою никчемную жизнь этот щенок по доброй воле не прочел ни строчки». В груди Кристофа вспыхнула ярость, во многом из-за того, что в словах Мефистофеля была своя правда. В число его добродетелей прилежание не входило. Все же, когда об этом сказал демон, у Кристофа кулаки зачесались ему врезать. «Смотрю я на тебя», — заметил Мефистофель, вставая и запахивая плащ, «и вижу все тех же бесконечных нытиков, кому по случайности удалось докричаться до нашего брата. «Дай, дай, дай, дай, дай!» Фауст резко поднял голову. «Я ничего не просил у тебя после того, как мы ударили по рукам». От его голоса Кристофа бросила в дрожь. Таким он был уставшим и пустым. «Не обязательно сопровождать меня, если тебе в тягость моя компания. Дождись срока и забирай то, что тебе причитается». «Дурак ты!» — с неожиданным жаром выплюнул демон уже у самой двери. Он обернулся так резко, что плащ снова распахнулся. Сверкнула в свете камина золотая вышивка. «Как ты не возьмешь в толк? Если бы мне было плевать, я бы давно оставил тебя!» «Ты думаешь, я таскаюсь с каждым, кто подписал пакт? Услышь меня, Иоган! Я хочу, чтобы ты преуспел! Больше всего в этом мире я желаю, чтобы ты достиг своей цели, чтобы, когда твоя душа спустится в ад, мы оба знали, что она горит не напрасно!» Он ушел, хлопнув дверью с такой силой, что ветер задул почти все свечи. Осталось гореть только та, что стояла на столе перед Фаустом. Крестов смотрел на лицо учителя, которое словно плавало в темноте отдельно от тела. Бросилось в глаза, что доктор уже не молод. Жестокий свет вычерчивал каждую морщинку в уголках его глаз, набрякшие веки и седые волосы на висках. Оба долго сидели неподвижно. Потом Крестов вдруг сказал «Я буду учиться». Фауст вздрогнул и растерянно посмотрел в угол. «Ты все это время был здесь?» Вагнер встал, дрожа. Голова гудела, хотелось плакать и кричать одновременно. Вместо этого он подошел к Фаусту и, бухнувшись на колени, схватил его руку. Его трясло от ненависти к Мефистофелю, но еще больше — от ненависти к самому себе, к своей тупости, к ленивой, бестолковой голове и неповоротливому уму. Доктору следовало выбрать кого-то другого. «Уж точно не подавальщика в кабаке!» Тяжелая рука Фауста опустилась на его голову. Погладила. «Я буду учиться», — упрямо повторил Кристоф. «Я выучу все, даже если на это потребуется сотня лет. Даже если мне самому надо будет продать душу!» Доктор запустил руку ему в волосы и потянул, заставляя поднять голову. Никогда прежде Кристоф не видел его таким серьезным. — Никогда, — сказал Фауст, — никогда так не говори.